Глава 14. Зона. 8 часов 42 минуты до часа ч. Лунёв оказался прав. Выйти из подземного города оказалось непросто. Только не ходокам, а ему и Смокеру. Сначала наемника и его спутницы попали в зону сильного задымления и вскоре уперлись в завал. Андрей сообразил, что, потерявшись в дыму, проскочил в нужный коридор и подал знак «Возвращаться». До лестницы оставалось метров сто, не больше, когда в дымном тоннеле еще и погас свет. Но это не стало бы проблемой, однако в темноте вдруг вспыхнули десятки пар красных голодных глаз. Реакция Андрея была мгновенной. Он вскинул автомат и начал бить по красным мишеням короткими очередями. Ольга сначала встала как вкопанная, почти полностью повторив свой подвиг на болоте, когда ее окружили зомби, но очень скоро сумела стряхнуть оцепенение. Помогли ей в этом еще несколько пар светящихся глаз, вспыхнувших позади. Она прижалась спиной к спине него и открыла беглый огонь из пистолетов. В результате бочком, потратив изрядное количество патронов, парочка с трудом добралась до бокового прохода, совсем не того, в котором чуть раньше скрылись ходаки, и снова была вынуждена спасаться бегством. Узкий коридор был выгоден беглецам, но Лунева настораживало то, что в этом проходе он раньше не бывал. Почувствовав его замешательство, Ольга перехватила инициативу и двинулась вперед на разведку. Коридор оказался коротким и закончился в относительно просторном блоке. Так, ходаки называли квадратные помещения на перекрестках одинаковых по ширине проходов. Кроме трех вариантов, в пределах уровня блок. предоставил на выбор еще два направления – вверх и вниз. В левом переднем углу обнаружился выход на очередную лестницу. Лунев, не задумываясь, указал на этот путь и показал большой палец – вверх. Ольга осторожно выглянула на лестницу, осветила верхи марше фонариком и, обернувшись к Андрею, кивнула. Наемник, удерживая просвет покинутого коридора под прицелом, попятился к лестнице, но тут девушка резко изменила свое мнение – Сверху послышалось какое-то шуршание и мелкие торопливые шлепки множества босых ног. Кто бы конкретно не спускался с третьего уровня, это были без сомнения мутанты. Люди не ходили босиком по зоне и подземному городу. Лунев кивком указал на левый проход, и Ольга бросилась туда. Буквально через два десятка шагов она резко сбавила темп и натянула маску. Наемник поступил так же. В коридоре с каждым шагом становилось ощутимо жарче. А еще ужасно воняло сероводородом. Андрей хорошо представлял себе, что ждет его и спутницу где-то там, впереди. Он оглянулся и попытался рассмотреть красноватые отцветы. Пока вроде бы ничего такого не наблюдалось, и Лунев махнул рукой, приказывая Ольге не останавливаться. Впереди парочку ждал аттракцион под названием «Расщелина». Разломы в земле на четвертом уровне встречались часто, и некоторые из них были очень глубокими. Настолько глубокими, что из них не только хлестали почти осязаемые фонтаны самых разных, иногда очень ядовитых газов, но и шло сильное инфракрасное излучение. Вряд ли разломы уходили на глубину, где плещется магма, но легче от этого не становилось. Температура в провалах иногда зашкаливала за сотню градусов, и это на уровне четвертого подземного этажа. На пятом и шестом в таких местах вообще царил кромешный ад. Утешало одно, ширина разломов не превышала 10 метров, а чаще всего оставалась и вовсе в пределах прыжковых возможностей подготовленных ходоков. Пышущая жаром трещина обнаружилась довольно скоро. Багрового свечения на ней не было, но в глубине она светилась от души. Компьютер боевого шлема выдал на внутренний экран маски температуру 70 градусов по Цельсию. До хорошей сауны этой парилки 70 градусов далеко, но задерживаться здесь надолго все равно чревато тепловым ударом. Андрей прикинул ширину провала на глаз. Получалось метров шесть-семь. С разбегу перепрыгнуть было вполне реально, особенно если применить технологии, выкованные все в той же секретной лаборатории синдиката наемников. Кстати сказать, в лаборатории, расположенной подозрительно близко от источника ЗОВА, вернулась тревожная мысль, впервые посетившая Лунёва после стычки с полтергейстами. Неужели яйцеголовые действительно ввязались в какую-то авантюру без ведома разводящих? Сначала торговли боевыми костюмами, потом амулетами, а дальше и секретные исследования аномалии пошли в пользу третьих лиц. Или кто-то из наших затеял свою игру... Очень рискованное мероприятие. За такие фокусы голову отрывают мгновенно. Разве что в деле участвует не один разводящий, а несколько. Или... Нет, не может быть. А что, если я один, не в курсе авантюры? Нет, нереально. Меня покидать не стали. Если не из глубокого уважения, то просто из страха. Тут что-то другое. Кто-то очень хитро использует наемников как ширму. Тоже рискует, это понятно, но не напрямую. В случае провала ему ничего толком не предъявишь. Кто же это? Этот хитромудрый фехтовальщик? Но какая связь может быть между ним и Золом? Аномалия пробуждает у людей пси-способности, и потому он оберегает ее от лишних глаз? Возможно, возможно. Но при чем тут тогда лаборатория? Ни при чем, просто совпадение. Разве бывают такие удачные совпадения? Это все равно, что Деда Мороза унесло бы ураганом в Африку, но забросило точно в заснеженный оазис. Нереальная на нереальном сидит и таким же погоняет. Нет, тут какие-то непростые дела мутятся. «Это ж сколько надо гороха съесть!» — отвлекла его от размышлений Ольга. «Фильтры не помогают, такая вонь!» «Дыши ровнее, привыкнешь. Прыгать умеешь?» «Прыгать?» Через эту пропасть? Ты с ума сошел? Надо вернуться. Если пробьемся к перекрестку, а потом на лестницу можно будет перейти на пятый уровень. Там трещина должна быть поуже. Не намного. Лунев заглянул в пролом и тут же отпрянул. Там уже там гораздо жарче. Да и на лестницу мы не пробьемся. Ты видела, сколько там мутантов? Они просто задавят нас массой. У нас же оружие. Оружие без боезапаса ничто. У тебя много патронов осталось? Вот то-то. У меня тоже лишь три магазина. Будем перебираться здесь. Я, пожалуй, сумею перепрыгнуть, а ты по веревке поползешь. Перепрыгнешь? Ты что, мастер спорта? Тут же мировой рекорд надо бить. Не вопрос, побью. Андрей сдал назад и открыл один из небольших подсумков на ремне. Задницу подпалит, еще не такое побьешь. Плюс кое-что поможет. Заряд кончается, но должно хватить. «Заряд? У тебя что, ракетный ускоритель в штанах?» <смех> «Вроде того», — Лунев усмехнулся. «Резиновая система. Резервная система. Пара сервоусилителей. Голеностоп колена. Вещь пока экспериментальная, но если сейчас поможет, потребую запустить в серию. Смотри, один раз показываю». Щелкнув тумблером упрятанного в подсумок блока питания, Лунев чуть качнулся назад... а затем сделал десяток огромных шагов и сильно оттолкнулся от края провала. Запаса мощности, встроенных в костюм сервоусилителей, хватило с избытком. Андрей приземлился, пролетев метров на пять дальше, чем требовалось. Вольге оставалось только удивленно ахнуть и поаплодировать. Но ей было не до того. Она торопливо достала из рюкзака веревку и привязала один конец к большому каменному выступу. «Лови!» – она бросила другой конец веревки Лунеллу. Андрей привязал его к полуну на своем краю и подергал трос, проверяя натяжение. «Годится! Цепляйся руками и ногами и ползи!» «В курсе!» – буркнула Ольга и довольно ловко поползла по веревке.